иногда подъезжая к дому или прогуливая собаку, пока она была жива. Я наблюдал, как они взбираются по склону. Девочка из дома напротив, питомцы из соседнего, вся здешняя детвора — это единственное незастроенное место в округе. Вот они шли туда играть. Кое-кто из соседей думал, что ребята постарше курят там, и опасался, как бы они не подожгли весь склон. «О каком времени вы говорите? О том, когда поселился здесь?» Я не вмешивался. А «Об этом заботились те, кто жил здесь уже давно». Боск зашагал по коридору. Дом был маленький, чуть побольше его собственного. В конце коридора оказались три двери. Справа и слева находились спальни, посередине чулан для белья. Боск заглянул в него, не обнаружил ничего необычного и вошел в правую спальню. тренд проводил ночи в ней. Она была аккуратно прибрана, но на двух одинаковых комодах в ночных столиках валялись безделушки. Боск решил, что тренд пользуется именно на работе для придания декорациям достоверности. Он заглянул в чулан. На верхней полке лежало несколько обувных коробок. Приоткрыл их и увидел, что там лежат поношенные ботинки. Очевидно, у Трента была манера после покупки новой обуви класть в коробки старую и хранить. Боск подумал, что они тоже часть его рабочего инвентаря. Открыл одну коробку и обнаружил рабочие башмаки. Обратил внимание, что между рубчиками подошвы кое-где есть засохшая земля. Вспомнил о черной почве там, где лежали кости. Образцы ее были взяты. Босс поставил башмаки обратно и стал размышлять о получении ордера на обыск. То, чем он занимался сейчас, представляло собой поверхностный осмотр. Если с Трентом придется работать и дальше, а подозрение усилится, то они вернутся с ордером и буквально перероют весь дом в поисках улик, связывающих его с костями. Начать нужно будет с этих башмаков. Трент заявил, что на склоне холма ни разу не был, и это записано на пленку если земля между рубчиками соответствует образцам почвы из раскопа, то они уличат Трента во лжи. Основная борьба с подозреваемыми ведется в области показаний. Вот тут детектив и старается выявить ложь. Больше ничто в чулане внимания Боска не привлекло. В спальне, прилегающей к ней ванной комнате, тоже. Боск, разумеется, понимал, что если Трент убийца, у него было достаточно времени, чтобы замести следы. Были еще и последние три дня после того, как Эдгар разговаривал с ним во время обхода, чтобы вновь проверить все и приготовиться. Другая спальня использовалась как кабинет и складское помещение. На одной стене висели в рамках рекламы фильмов, в работе над которыми Тренд, видимо, принимал участие. Босх. Видел некоторые из них по телевизору. В кинотеатры он ходил редко. В одной рамке была реклама фильма «Искусство маскировки», Несколько лет назад Боск расследовал убийство продюсера этой картины и слышал, что рекламы этого фильма стали коллекционировать в преступном мире Голливуда. Осмотрев заднюю часть дома, Боск вышел через кухонную дверь в гараж. Он состоял из двух отделений, в одном находилась малолитражка Трента, другое было завалено ящиками с надписями, обозначающими комнаты дома. Боск удивился, что Трент за почти 20 лет так и не разобрал полностью свои пожитки, но потом сообразил, В ящиках лежат вещи, предназначенные для оформления декораций. Повернувшись, Боск увидел стену, увешанную охотничьими трофеями. От безжизненных, мраморно-черных глаз по его спине пробежала нервная дрожь. Он всю жизнь терпеть не мог подобное зрелище и сам не знал, почему. Боск провел в гараже еще несколько минут, главным образом роясь в ящике с надписью «Комната мальчика 9-19 лет». Там лежали игрушки, модели самолетов, скейтборд и футбольный мяч. Он достал скейтборд и несколько секунд осматривал, вспоминая майку с надписью «Твердый прибой» из рюкзака.